Глава двадцать Ева. Велиал вернулся ближе к вечеру и с порога заявил, что совет был собран по очень важному вопросу, связанному со мной. Так как стало известно о моих предках и о необходимости заводить пять супругов, клан Судеб обеспокоен своим положением в иерархии Инферна. Мною снова пытаются управлять, но на этот раз мужья оказываются со мной в одной упряжке. Их пригласили на совет лишь для того, чтобы они выслушали решение, а не поучаствовали в его принятии. Неприятно осознавать, что с мнением сильнейших демонов решили не считаться. Они совсем из ума выжили. Кричать я умею и не отказываю себе в удовольствии. Кто им дал право решать за меня? Это закон или приказ? Ох, муж такие новости сообщил, что я готова вырвать все волосы на голове. Но не себе я, а тому умнику, кто это придумал. «Цветочек, это не приказ. Тебе никто не смеет указывать. Вэлл пытается успокоить, но я, словно вулкан, хочу испепелить всех. Это скорее настоятельная рекомендация. И не тебе, а нам». «Конечно, так я и поверила». Сборище самодовольных индюков сразу смекнуло, что два из трех вакантных мест в будущие мужья заняты нынешними правителями а еще одно теплое местечко свободно, и решила сама выбрать, чью задницу на него пристроить. Конечно же, это должен быть кто-нибудь из клана, чтобы они стали еще сильнее и подобрались к верхушке власти. «Я сама буду решать», — чеканю каждое слово, по очереди тыча пальцем в мужей. «Свои приказы пусть раздают Люциферу, а я понаблюдаю, как далеко он их пошлет. почему Почему-то сразу вспоминаются полезные рецепты из гримуара. Кажется, там написано, как превратить негодяя в жабу. Ну, судя по количеству желающих женить меня, скоро рядом с домом придется строить жабью ферму. Чего они пытаются добиться? Сами говорили, что я важна для всего инферна, но ведут себя так, что я готова открыть портал в любой свободный мир и убежать. Не успела отойти от вчерашних приключений с ведьмами, и вот, получите, распишитесь. Класть я хотела на их клан и силы. Пусть только попробуют указывать мне». «Никто и не спорит. Даже Сет начинает пятиться от меня. Ева, не принимай близко к сердцу слова совета. Просто они сами желают попасть в нашу семью». «Ах, вот в чем проблема». Застыв на месте, упираю руки в бока и злобно раздуваю ноздри. «Где там ваш совет восседает? Мне нужно сказать им пару ласковых. У меня глаз начинает дергаться, а это не к добру. Решили управлять мной?» Я что, рычаг какой-то? Нет уж, дудки. Сейчас они узнают, как связываться с ведьмой, демоном и человеком, которого даже в налоговой боялись. И все это в одном лице. Милая, может, не стоит этого делать?» Вэлл подкрадывается ко мне со спины и обнимает за талию. «Давай прогуляемся, подышим свежим воздухом и отправимся на пикник». «Нет!» — рявкаю на весь дом. «Живо веди меня к вашему совету!» Мне надоело, что в этом мире мне постоянно указывают, что делать, как делать и кем быть. Я поставлю этих выскочек на место. Мужья, видя мой настрой, одновременно кивают, даже не пытаются переубедить, за что я им благодарна. Все же им тоже может влететь, если попадут под горячую руку. Ладно, Сет тяжело вздыхает и протягивает раскрытую ладонь. Постарайся не убить никого. И помни, что демоны любят быть у власти. Просто так, они не отступят. Это мы еще посмотрим. Хватаюсь за руку мужа, приготовившись к очередному теневому переходу. Либо я очень зла, либо привыкла, но голова на этот раз не кружится и не тошнит вовсе. А оказываемся мы перед небольшой, но очень интересной постройкой в греческом стиле. Плоская крыша держится на высоких цилиндрических колоннах. Все сделано из одного материала – мрамора. Узкие, но длинные ступени ведут к огромному овальному столу из цельного куска камня. В центре просторного зала боковых стен нет, их заменяют статуи демонов, удерживающих крышу на своих рогах. А через пустые промежутки открывается шикарный вид на скалистые горы. Бесспорно, это место прекрасно. Но мое желание открутить демонские головы все же сильнее любви к прекрасному. Мы вовремя. Рогатое сборище еще не успело разойтись, и наше появление для них оказывается неожиданностью. У них застолье полным ходом идет. Не хватает только музыки. Размашистым шагом, крепко удерживая подол платья, я буквально бегу в их сторону, оставляю супругов далеко позади. В глазах некоторых демонов застывает ужас. Примерно с десяток огромных взрослых мужчин смотрят на меня с широко раскрытыми ртами и взглядами испуганных игнят. Эдакие невинные овечки. А я тот волк, которым запугивали в детстве. Что ж, сейчас научу их женщин уважать. Веселье у них в самом разгаре. Сразу замечаю кувшины с вином или чем-то близким к этому, наполненные бокалы, тарелки с закусками и застывшие улыбки, которые постепенно превращаются в удивительные гримасы, несвойственные взрослым мужчинам. «Здрасте!» – делаю шуточный поклон до пола. «Вот она я, потомок Лилит, сама пришла к вам. А вы, видимо, не ждали». Говорю быстро и громко, почти кричу. Чтобы сразу поняли, я тут не шутки шутить собираюсь. Пусть считают меня истеричкой, сумасшедшей, взбалмошной, да хоть кем, лишь бы не ставили палки в колеса. «Э, э достопочтенная ада», — встает один из них, поправляя галстук, словно ослабляя удавку. «Мы рады вас видеть». Демон кривовато улыбается дрожащими губами. «От меня не укрывается его волнение. Попытка выглядеть хозяином положения полностью провалена». «Незаметно, что вы рады». Кричу так, что он обратно падает на стул. «Кто вам дал право указывать мне или моим мужьям? Кто вы такие, чтобы ставить мне условия или ограничивать в выборе?» Смотрю на каждого по очереди. «Кто-то из мужей за спиной пытается успокоить меня. Но все бесполезно. Я уже взяла ритм и не собираюсь успокаиваться. Пока я сбрасываю напряжение, члены совета только и делают, что открывают и закрывают рты в немых попытках вставить слово». Парочка испепеляющих взглядов, и они даже дышать стараются незаметно. Если вы решили, что имеете власть надо мной, то сильно ошиблись. Я никому не позволю решать, что мне делать и кого выбирать в мужья. Если еще хоть раз, трясу пальцем высоко над своей головой, вы попытаетесь засунуть нос в дела моей семьи, останетесь без своих демонических причиндалов. Я выширога и хвосты на сувениры пущу. Вы меня поняли? Д -д да. Заикаясь, отвечает тот же в костюме, а остальные вообще в полуобморочном состоянии. Неужели я настолько страшна в гневе, что способна довести совет клана демонов до якоты? Русская женщина, как известно, способна на многое, но меня впервые боятся настолько сильно. Признаться, я и сама начинаю чувствовать неладное, будто меня подменили, а в груди разгорается настоящий огонь. Цветочек. Ласковый голос Вэлли действует, как таблетка успокоительного. Посмотри на свои руки. Не вовремя он, но все же опускаю взгляд и громко охаю. На пальцах красуются огромные когти. Кожа стала белой, почти прозрачной, а вены тёмно-фиолетовые, набухшие, как варикозные. От такой картинки мне становится дурно. В тофа мной. Я шепелявлю? Я? Актриса с развитой дикцией? Языком провожу по верхним зубам и понимаю, что проблема кроется в огромных клыках, выпирающих, как у киношного вампира. На этом потрясения не заканчиваются. Ощущения подсказывают, что у меня стало на одну конечность больше. Опасливо оглянувшись на свою задницу, позволяю себе громко выругаться. У меня хвост отрос, и не какой-нибудь, а длиннющий и совершенно непослушный. Он мотается в разные стороны, как у взбешенной кошки, только он не пушистый и не милый. Ева, дыши глубже, постарайся успокоиться. Сет двигается так, словно я могу взорваться в любой момент. «Сейчас мы вернемся домой, ты отдохнешь и все будет хорошо». Всхлипнув, ощупываю макушку и уже не вижу смысла сдерживать поток бранных слов. «Рога! Чёрт побери, у меня отросли рога! К счастью, не такие большие, как у Сета. Этого я просто не смогу пережить». «Цветочек». Вэл меня за плечи и проникновенно смотрит в глаза. «Это первое проявление сущности, в этом нет ничего страшного, просто постарайся успокоиться». «Ага, успокоиться, легко ему говорить. Мне не нравится быть демоном, все эмоции обострены до предела». «Подумай о том, чего ты хочешь», — подсказывает Сет. «Попытка не пытка, прислушиваюсь к своим ощущениям. Словно вспышка тьмы мелькает перед глазами, и я оказываюсь в чьей-то спальне. Эта комната точно принадлежит мужчине». Слишком мрачная, мало деталей, и мебели почти нет. Ясно, что моя демоническая сущность воспользовалась теневым переходом и сбежала от мужей, но непонятно, куда занесло мою хвостатую задницу. Окон почему-то нет, хотя навряд ли я по одному пейзажу пойму, где оказалась. Неожиданно за спиной хлопает дверь и раздается возмущенный, но очень знакомый мужской голос. «Кто ты? И что забыла в моей спальне?» Упс, кажется, моя внутренняя демонесса сама решила искать себе мужа.